КОРОВЫ ГЕРИОНА Вскоре после возвращения из похода в страну амазонок Геракл был отправлен трусливым эврисфеем на новое деяние. Поручено было герою пригнать в Мекены коров трехголового великана Гериона. Геракл один отправился в далекий путь. он прошел сквозь африку через бесплодные пустыни ливии через страны диких варваров и наконец достиг пределов земли в раздумье сел геракл у вечно шумящих вод как было достичь ему острова где пас свои стада кирион день уже клонился к вечеру Вот показалась и колесница Гелиуса, спускающаяся к водам океана. Яркие лучи ослепили Герахла и охватил его невыносимый палящей зной. В гневе вскочил герой и схватился за свой грозный лук, но не разгневался на него светлый Гелиус. Он приветливо улыбнулся. Ему понравилось Необычайное мужество великого сына Зевса. гелиос сам предложил Гераклу переправиться на остров в золотом челне, в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими конями и колесницей с западного на восточный край земли в свой золотой дворец. Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг острова. Едва пристав он к берегу, как почуял его грозный двуглавый пёс Орфа, и с лаем бросился на героя. Одним ударом своей тяжкой палицы убил его Геракл. Но И один только Орфа охранял стада. Пришлось еще биться Гераклу и с пастухом, великаном Эвритионом. Быстро справился с ним сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой челн бога Гелиуса. В этот момент услышал Герион мычание своих коров и пошел к стаду. Увидел он, что пес Орфа великан Эвритион убитый и погнался за похитителем стад и нагнал на берегу моря. Дерион был чудовищным великаном. Он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. Тремя щитами одновременно прикрывался он во время боя. Три громадных копья бросал он сразу в противника. Едва увидел его Геракл, как тотчас пустил великана свою смертоносную стрелу. Вонзилась она в глаз одной из голов Гериона. Вслед первой стреле полетела вторая в глаз другой головы, а за ней третья. Грозно взмахнул Геракл, всесокрушающий палицей, как молнией, поразил ею Гериона. И бездыханно упал на землю трёхглавый великан. Геракл перевёз в золотом челне Гелиоса коров Гериона через бурный океан и вернул челн Гелиосу. Половина подвига была... окончено. Много труда предстояло еще впереди. Нужно было пригнать стадо в Микены. Через всю Испанию, через Пиренейские горы, через Галлию и Альпы, через Италию гнал коров Геракл. На берегах Ионийского моря богиня Гера наслала бешенство на стадо. Возбесившиеся коровы разбежались во все стороны. Только с большим трудом переловил Геракл большую часть коров уже во фракии и пригнал их, наконец, к Эврисфею в Мекены. Эврисфей тут же принес всех коров в жертву богини Герри. если бы трусливый Эврисфей засчитал все подвиги Геракла, то на этом и закончились бы деяния героев. Но боги рассудили по-своему. И поэтому вынужден был совершить Геракл свой очередной подвиг.